Шеф вонзился в Калашникова столь ласковым взглядом, что тот снова почувствовал во всем теле знакомой болезненные покалывания. Из ноздрей босса то и дело выскакивали узкие синеватые язычки пламени, признак крайнего гнева. Стены были яркалыми. — Ты, я вижу, совсем рехнулся, — вдохнул ему в лицо огнем босс. — Пошел вон, скотина! Поморщившись, Калашников потрогала паленную левую бровь. На кончиках пальцев остались скорчившиеся от жара волоски. — Сейчас уйду.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 После того самого инцидента в раю мы разругались в усмерть, и чего я только не наслушался в свой адрес. И жизнь я сломала сломал, и молодость сгубил, и дети без отца остались. С голосом, сам видишь, и то разговариваем о ней нет. Обидно, конечно, родная кровь, как-никак. Нашла бы себе другого мужика, и проблем бы не было. Так нет, закусила у дела. Пытался восстановить отношения, посылал ей как-то открытку на день рождения. Ноль эмоций. Босс нервно почесал затылки. Скажи мне честно...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 «Между прочим, это твой личный облом», — оскалился шеф. «Глаз с него нельзя было спускать». «Ну ладно, проехали. Сталин нашел, про книгу выяснил, хвалю». «Кстати, и вот тебе один любопытный документик». Босс выдвинул ящик стола и достал оттуда лист рисовой бумаги. Как выяснил отдел криминалистики, сопоставив исследование, практически во всех местах города, где совершались убийства, обнаружены четкие отпечатки шин одного и того же велосипеда. асфальт и вязкий, плавится от жары.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 Неужели они оба... «Что?» Последнее слово королева уже прокручивала в голове во время почти невесомого полета со стула. Ее надушенный контрабандным парфюмом мозг не выдержал столь резкого штурма страшной информации. Марио Антоанетто лишилась сознания.